Письмо 68. -ое. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. «Как ответить, сударыне на ваше последнее письмо? Как осмелиться быть правдивым, если искренность может погубить меня в вашем мнении? Что поделаешь, так нужно. Мужества у меня хватит. Я говорю, я беспрестанно повторяю себе, что лучше заслужить вас, чем просто обладать вами». И даже если вы всегда будете отказывать мне в счастье, к которому я неизменно буду стремиться, надо вам доказать хотя бы, что сердце мое его достойно. Как жаль, что, как вы выразились, я отказался от своих заблуждений. С каким восторженным упоением читал бы я это ваше письмо, на которое с трепетом отвечаю. В нем вы говорите со мной искренне. Вы проявляете ко мне доверие. Вы, словом, предлагаете мне свою дружбу. Сколько благ, сударыня, и как жаль, что я не могу ими воспользоваться. Почему? Я не тот, каким был. Если бы я им был, если бы у меня было к вам обычное легкое влечение, порождаемое обольщением и жаждой удовольствий, но именуемое в наши дни любовью, Я поспешил бы извлечь выгоду из всего, чего сумел бы добиться. Не слишком разбираясь в средствах, лишь бы они обеспечивали успех, я поощрял бы вас откровенничать со мной, чтобы разгадать. Я добивался бы полного вашего доверия, чтобы его обмануть. Я принял бы вашу дружбу в надежде ввести вас в заблуждение. Как сударня. Эта картина пугает вас? Знаете же, что она была списана с меня, если бы я сказал, что соглашаюсь быть только вашим другом. Кто? Я? Я согласился бы разделить с кем-либо чувство, возникшее в вашей душе? Если я и скажу вам это, тотчас же перестаньте мне доверять. С этого мгновения я пытался бы вас обмануть. Я мог бы еще желать вас, но уж, наверное, не любил бы. не то чтобы милая искренность, сладостное доверие, трогательная дружба не имели в моих глазах цены, но любовь, любовь истинная, та любовь, которую внушаете вы, сочетая в себе все эти чувства, придавая им еще большую силу, не могла бы, подобно им, обрести спокойствие и душевный холод, позволяющий сравнивать и даже оказывать те или иные предпочтения. Нет, сударня, Не стану я вашим другом. Я буду любить вас любовью самой нежной, самой пламенной, хотя и полной глубочайшего почтения. Вы можете ввергнуть ее в отчаяние, но не уничтожить. По какому праву притязаете вы на то, чтобы распоряжаться сердцем, чье поклонение отвергаете? Какая утонченнейшая жестокость заставляет вас завидовать даже счастью, любить вас? Оно принадлежит мне, и вы над ним не властны. Я сумею его защитить. И если оно — источник моих страданий, то в нем же найду я и исцеление. Нет. Еще раз нет. Упорствуйте в своих жестоких отказах, но оставьте мне мою любовь. Вам доставляет радость сделать меня несчастным. Пусть так. Попробуйте поколебать мое мужество. Я сумею принудить вас хотя бы к тому, чтобы вы решили мою участь. И, может быть, наступит день, когда вы станете ко мне более справедливы. Не то чтобы я надеялся пробудить в вас чувствительность, но, даже не покорившись убеждению, вы проникнетесь им. Вы скажете «Я о нем неверно судила». Скажем точнее. Вы несправедливы к себе самой. Узнать вас и не полюбить, полюбить и не быть постоянным, и то, и другое равно невозможно. И, несмотря на украшающую вас скромность, вам должно быть легче жаловаться, чем удивляться чувствам, вами порожденным. Что до меня, чья единственная заслуга состоит в том, что я оценил вас, Я не хочу утратить этой заслуги. И, отказавшись принять лукавые ваши дары, я возобновляю у ног ваших клятв влюбить вас вечно. Из 10 сентября 1700.